Итак, сказал Фаззи, что вы намерены предпринять, шеф? Я собираюсь то, что возможно из этой беседы, той нетронутой еще всем этим безумием частью своего разума, подумал Аллан. Это будет первым делом, которым я займусь. Я собираюсь напрячься и вспомнить, кто упоминал. И затем перед ним словно блеснула холодная вспышка, которая покрыла руки г у с и н о й кожей и стянула его шею так туго, словно кожу натянули на барабан. Телефонный разговор с Тадом вскоре после звонка Бомонту того психопата из квартиры Мириам Коули ночью, когда началась вся эта вакханалия убийств. Он вспомнил слова Тада. Он прибыл из н ь ю г е м п ш и р а В Оксфорд, штат Миссисипи, со своей матерью он почти избавился от своего южного акцента. Что еще говорил Тат, когда описывал облики приметы Джорджа Старка? И наконец последняя вещь: он может управлять черным торнадо. Я не знаю какого года выпуска. Одна из тех старых, у которых под капотом полным полно. Поленного порошка, черный. У него может быть Миссисипский номер, но он несомненно поменяет его. Я догадываюсь, что ему было немного некогда заняться этим. Пробормотал шериф. Гусиная кожа еще не сошла с его тела, шагая по шерифу тысячами мельчайших ножек. О чем вы, шеф? Ничего, Альберт. Разговариваю с собой. А моя м а м а ш а говорила, что это к деньгам. Может, и мне пора начать так делать. Аллан вдруг вспомнил, что Тат добавил еще одно, одну последнюю деталь. Альберт, зовите меня Фази, шеф. Я уже говорил об этом. Фази, там еще на бампере должна быть наклейка. Ты может быть заметил? А какого дьявола вы смогли узнать об этом? У вас на эту машину есть какие разыскные данные, шеф? Пылк поинтересовался Фази. Не надо пропускать мои вопросы, Фази. Это дело полиции. Ты видел то, о чем я спросил? Конечно видал, ответил Фази. Модный сукин сын. Вот что там было написано. Вы в это можете поверить? Шериф медленно повесил трубку, веря в это. Но говоря самому себе, что это еще ничего не доказывает, совсем ничего за исключением того, что т а т б о м о н т был столь же безумен, как, скажем, Клоп. Было бы достаточно глупо полагать, что то, что увидел ф а з з е может что-то доказывать, ну, скажем, что-то сверхестественное, ъ раз нет другого слова получше, что сейчас происходит здесь. Затем он снова подумал о голосовых и дактилоскопических отпечатках, подумал и о сотнях воробьев, разбивающих с я о стекла окон г о с п и т а л я г р а ф с т в а Бергенфилд и шерифа. Внезапно пронзила резкая дрожь, которая длилась никак не меньше целой минуты. Аллан Пенборн не был тем дремучим или суеверным деревенщиной, который видит след дьявольского глаза. У вороны и не подпускает свою беременную жену к свежему молоку, поскольку боится, что тогда оно может скиснуть. Шерифу трудно было провести. Он бы никогда не поддался на фокусы городских жуликов и шутников, ж е л а в ш и х продавать приезжим из глубинки п о д е ш е в к е знаменитые мосты в их городках. Нет, шериф родился не вчера. Он верил в логику и разумные объяснения. Поэтому он дождался, когда вся эта нервная дрожь утихнет, и пододвинул свою картотеку, чтобы найти телефонный номер Тада. Он отметил с некоторым удивлением, что номер на карточке совпадает с тем, который вертелся у него в голове. Очевидно, что выдающийся парень писатели Скастлрока отпечатался куда глубже и четче в его сознании. или его части, чем мог даже подозревать шериф. А не мог ли сам Тат находиться в той машине? Если ты исключаешь ядро ореха, то что же еще может там быть? Он описал это. О чем всегда толковали старые детективные радиопьесы? Назови это и подтверди это. г о с п и т а л ь г р а ф с т в а Бергенфилд б ы л действительно атакован воробьями, и было еще очень много вопросов, слишком даже много. Тат и его семья были под охраной полиции штата Мэн. Если бы они р е ш и л и с собраться и приехать сюда на уикенд, ребята из охраны обязательно бы дали об этом знать Аллану, частично чтобы предупредить его, частично в знак вежливости. Но полиция... сделала бы все возможное, чтобы убедить Тада не отправляться в подобную поездку, поскольку им проще всего обеспечивать охрану в хорошо изученном Ладлоу. А если мысль о такой поездке родилась спонтанно, то их у с и л и я заставить Тада передумать могли бы только возрасти. Затем шло то, что ф а з з и не видел ранее, а именно автомобиль или Автомобили Бомантов, если они все же решились путешествовать, если они это смогли сделать, ведь они же в конце концов не заключенные. Люди с мозговыми опухолями часто делают очень необычные вещи. Если это был торнадо Тада, и он был спрятан от Фаззи, и если Тад был один. Это вело к заключению, которое было очень неприятным для Алана, поскольку шериф очень нравился Тат. Это заключение гласило, что Тат в конце концов удрал и от семьи и от охраны. Полиция штата все равно должна была связаться со мной, даже в таком случае. У них же есть все координаты и телефоны, и они отлично знают. что здесь одно из тех мест, куда бы он мог скорее всего приехать. Аллан набрал номер Тада. Трубку сняли с первого звонка. Незнакомый голос ответил на том конце провода. Да Аллану и не нужно было специально выяснять имя собеседника. Он уже с первых слов уловил, что разговаривает со служителем закона. Эло, дом б о м о н т о в на стороже. Готов обрушить град вопросов, если ответный голос окажется правильным и нужным, как, впрочем, если и не окажется таковым. Что произошло, подумал п е н б е р н а под пятками этой мысли проскользнуло следующее: они мертвы. Кто-то со стороны успел убить всю семью столь же быстро и беспощадно, как это уже было показано на других и ранее. Охрана, расследование, оборудование для пеленгации — все это оказалось ни к чему. Но в ответе шерифа не слышалось и намека на все эти мысли, вихрем пронесшиеся у него в голове. Это Аллан Пенборн. сказал он сухо. Шериф, графство Кастл. Я звоню Таду б о м о н т у С кем я говорю? Последовала пауза. Затем голос ответил: Это Стив Харрисон, шериф, из полиции штата Мэн. Я собирался позвонить вам. Мне бы это следовало сделать еще частому назад, но здесь такие дела. Эти дела все время улетают в анасферу. Можно поинтересоваться, почему вы решили сюда позвонить? Не давая себе времени подумать, а это, конечно, изменило бы его ответ. Аллан солгал. Он это сделал, не задавая даже самому себе вопрос, для чего он делает. Ответ пришел позже. Я позвонил, чтобы проверить, как дела у Тада, ответил Аллан. Прошло уже достаточно времени, и я хотел выяснить... Как они поживают, я подозреваю, что они в беде. Беда столь велика, что вы даже не поверите. Мрачно ответил Харрисон. Двое моих людей мертвы. Мы почти уверены, что это сделал б о м о н т Мы почти уверены, что это сделал б о м о н т Необычность с о д е я н н о г о Кажется, должна возрастать со степенью интеллекта мужчины или женщины, пораженных этой болезнью. Аллан почувствовал, как уже увиденное не только забирается в его сознание, но и марширует по всему телу, подобно вторгшейся армии. Тад все время возвращается к Тадух. Конечно, у него есть интеллект. Он необычен. И он был по собственному признанию подвержен симптомам болезни, которые позволяли предполагать мозговую опухоль. Мальчик вовсе не имел мозговой опухоли, вы знаете. Если результаты тех обследований оказались отрицательными, так это потому, что там было нечего искать. Забудь опухоль, воробьи. Это то, о чем тебе нужно сейчас подумать, потому что воробьи летают снова. Что произошло? – спросил Пенберн патрульного Харрисона. Он зарезал Тома Чатертона и Джека э д и н г с а Причем так дьявольски жестоко, что они почти развалины на куски. Вот что произошло, – прокричал Харрисон. обдавая Алана всплеском своей ярости. Он забрал семью с собой. И я хочу достать этого Сукина сына. Что? А как он сумел уехать? Я не имею времени для всех этих деталей, сказал Харрисон. Это чертовски п о г а н а я история, шериф. Он правил красно-серым Шевроле Субурбаном, ч е р т о в ы м китом на колесах. Но мы думаем, что он должен был его как-то спрятать и взять другую машину. У него где-то рядом с вами летний домик. Вы знаете это место и все окрестности. Да, сказал шериф. Его сознание бушевало и куда-то спешило. Аллан взглянул на часы на стене в кабинете и увидел, что сейчас три сорок. Время все упирается во время, и он вдруг вспомнил, что не спросил Фази Мартина. В котором часу тот увидел выезжающий из а м б а р а чёрный торнадо? Тогда это не показалось важным, сейчас да. Во сколько часов вы упустили его, патрульный Харрисон? Аллан подумал, что сейчас он снова вызовет взрыв ярости у Харрисона, но тот ответил без следа злобы и стремления оправдаться. Около двенадцати тридцати. У него должно было уйти какое-то время на замену машины, если он это проделал, а затем он поехал в свой дом Владлоу, где он находился, когда ушел от вас. Как далеко это было от его дома, шериф? Я с удовольствием ответил на все ваши вопросы. но сейчас на это просто нет времени. Вопрос ныне в том, что если он задумал прикатить в свой летний дом, это кажется невероятным, но парень т сумасшедший, а потому вы никогда и не поймете его, то он еще там не смог бы появиться, но сможет оказаться там уж очень скоро. Он и вся его несчастная семейка. Было бы прекрасно, если бы вы с парочкой своих людей встретили его там. Если что-то действительно случится, свяжитесь по радио с Генри Пейтоном из полицейского управления в Оксфорде, и мы пришлем вам такую помощь, какую вы вряд ли видали ранее за всю свою жизнь. Не пытайтесь сами его задерживать ни при каких обстоятельствах. Мы предполагаем, что он захватил жену как заложницу, если только она уже не мертва, и тогда он сможет воспользоваться детьми. Да, ему бы, конечно, пришлось силой забрать с собой свою жену, если он убил охранников на дежурстве. Согласился Аллан и продолжал обдумывать свои мысли. Но вы же там совершенно зациклились на своих убитых, потому что ваше сознание... Взбудоражено и вы не можете настроить его на другой лад. Эй, друг, ты даже не хочешь и не можешь подумать о чем-то отвлеченном или непосредственном, пока на твоих друзьях сохнет их кровь. У него были дюжины вопросов, а ответы на них, наверное, вызвали бы еще четыре дюжины новых вопросов. Но Харрисон был прав в одном: времени не было. Шериф поколебался какой-то миг, очень желая спросить Харрисона о самой важной вещи, задать ключевой вопрос. Уверен ли Харрисон, что у Тада было достаточно времени, чтобы добраться до дома, убить охранников и удрать с семьей до того, как прибыло первое подкрепление? Но задать такой вопрос означало посыпать соль на свежие раны Харрисона. Потому что в самом вопросе скрывалось железное и неопровержимое суждение. Вы потеряли его. Каким-то образом вы его потеряли. У вас было задание, и вы его полностью провалили. Я могу положиться на вас, шериф? – спросил Харрисон, и сейчас его голос звучал не злобно, а только очень устало и опустошенно. И сердце Алана дрогнуло. Да, я немедленно организую слежение за этим местом. Спасибо, парень. И вы свяжетесь с управлением в Оксфорде, если что. Обязательно. Генри Пейтон мой друг. Боумант опасен, шериф. Чрезвычайно опасен. Если он действительно появится, вы должны показать ему свой улепетывающий зад. Я так и сделаю. И держите со мной связь. Каррисон прекратил разговор, не сказав даже до свидания. Его сознание, та часть, которая всегда опиралась на протокол, проснулась и начала задавать вопросы, или попыталась это сделать. Аллан решил, что сейчас не время для протокола, ни в одной из его форм и разновидностей. Он просто должен оставить. Все возможные цепочки открытыми и продолжить поиск. У Алана было ощущение, что события дошли до той точки, когда некоторые из этих цепочек сами собой закроются в соответствии с обстоятельствами и логикой развития. Позвони хотя бы кому-нибудь из своих подчиненных. Но шериф не думал, что он готов сделать это сейчас. Но Рис р и д ж у и к Тот, кому следовало попозвонить в первую очередь, был свободен от дежурства и уехал за город. Джон Лапоинт все еще лежал дома после отравления хмелем. с и т Томас был на патрулировании. Энди Клаттенбург был здесь. Но к л а т был новичком, а здесь была слишком грязная работа. Поэтому у него никого не оставалось сейчас, кроме самого себя. Ты сумасшедший! завопил протокол в его сознании. Я, может, разберусь в этом сам и здесь, вслух произнес Аллан. Он посмотрел в справочнике, какой телефонный номер Альберта Мартина, и позвонил ему, чтобы задать те вопросы, которые следовало бы выяснить еще при первом разговоре. В котором часу ты увидел торнадо, выезжающим из твоего амбара, Фаззи? спросил Аллан. И еще во время ответа Мартина уже подумал он не знает черт побери я не уверен что он знает как определять и называть время по часам но ф а з и легко доказал шериф обратное как раз пробило через сучью шерсть три шериф и немного подумав добавил извините за откровенность ты не звонил да Аллан глянул на свой ежедневник Куда он занес з а п и с и о звонке ф а з е и совершенно м а ш и н а л ь н о не думая ни о чем до трех двадцати восьми. нужно было все обдумать, объяснил ф а з е и Мужчине всегда следует посмотреть чуточку вперед перед тем, как сделать прыжок, шеф. По крайней мере я всегда так делаю. Перед тем, как звонить, я зашел в а м бар, г л я н у т ь не сотворил ли тот, кто взял машину еще какой-либо бардак. Бардак, подумал Аллан, усмехнувшись. Вероятно, кинулся проверить упаковку м а р и х у а н ы н а м е с т е л ли она в своем тайнике в амбаре в Фаззи? И он был? Был что? Ну, какой-либо бардак. Нет, не думаю. А в каком положении был замок? Открыт, грустно ответил Фаззи. Разбит? Нет, просто раскрыт. Ключом ты думаешь? Не могу представить, у кого может оказаться еще один подходящий к этому замку ключ. Я думаю, он подобрал что-то подходящее. Он был один в машине, спросил Аллан. Ты можешь сказать мне это? Фаззи помогал обдумывая ответ. Я не могу быть уверен. Наконец произнес он. Я знаю, о чем вы сейчас думаете, шеф. Если я смог разобрать номер на п л а с т и н е и и прочесть эту наклейку, я уж, конечно, смог бы заметить, сколько народу было внутри машины. Но солнце отражалось от стекла, и мне кажется, что это стекло было не простое. Я думаю, оно было тонированное, не слишком сильно, но все же. Окей, Фази, спасибо. Мы это все проверим и выясним. Да он уехал отсюда. сказал Фази, а затем добавил о з а р е н н ы й н е о б ы ч а й н о й д е д у к ц и е й Но он должен быть где-то. Это истинная правда, согласился шериф. Он пообещал Фази рассказать о том, как это все утряслось, и повесил трубку. Он отодвинулся от стола и взглянул на часы. Три, сказал Фази. Как раз через сучью шерсть три. Извините за откровенность. Аллан не думал, что существовала какая-нибудь возможность для Тада добраться из Ладлоу в Кастл-Рок за три часа, то есть почти со скоростью ракеты, не говоря уж о побочном заезде назад домой, чтобы поразвлечься невинный заезд, во время которого он случайно прихватил как заложников жену с детьми, а попутно уж прикончил и парочку охранников. Может быть, он все же ухитрился бы доехать сюда прямо из Ладлоу, но приехать туда ранее, откуда-то еще, затем уже остановиться в Ладлоу, потом поспеть сюда вовремя, чтобы открыть замок и укатить в торнадо, которое он неизвестно когда и как пристроил в Амбаре Фаззи Мартина, совершенно невероятно. Но предположим, что кто-то еще. убил охранников в доме б о м о н т а и захватил семью Тада. Кто-то, кому не надо было метаться, чтобы скрыться от э с к о р т а полицейских, менять машины и делать побочные заезды. Кто-то, кто просто запихнул Лиз б о м о н т с близнецами в машину и направился в Кастлрок. Аллан подумал, что они. Вполне могли поспеть сюда к тому времени, когда в фазе Мартину пришлось их увидеть сразу после трех. Они бы это могли сделать не особо запыхавшись. Полиция, слушая патрульного Харрисона, по крайней мере на данное время, подозревает Тада, но Харрисон и его друзья не знают о торнадо. Миссисипский номер. сказал Фаззи. Миссисипи был родным штатом Джорджа Старка, согласно выдуманной Тадом биографии этого человека. Если бы Тад был достаточно шизиком, чтобы видеть себя самого Старком хотя бы на время, он бы, конечно, мог подкрепить свои иллюзии и фантазии чёрным торнадо, но чтобы заполучить номера... Ему бы пришлось не только съездить в Миссисипи, но и доказать т а м о ш н е свое место жительство. Это глупо. Он мог украсть миссисипский номер или купить ненужный. ф а з и ничего не сказал о том, какого года были я р л ы ч н ы е метки. Из дома их, видимо, просто нельзя разобрать даже с помощью бинокля. Но ведь это не был автомобиль Тада, не мог быть. Лиз бы знала, может быть, нет. Если он достаточно безумен, может быть и нет. Затем еще закрытая на замок дверь. Как-то отвошел в амбар, не сломав замка. Он же писатель и преподаватель, а не взломщик. Дублетный ключ. Прошептала сознание Алана, но шериф не думал этого. Раз Фаззи хранил какое-то запрещенное к у р е в о хотя бы время от времени, Аллан был абсолютно уверен, что Фаззи будет особо заботлив и т щ а т е л е н в обращении с этим ключом, как бы небрежен он ни был с о к у р к а м и И последний вопрос: убийца. Как получилось, что Фаззи никогда не видел этой черной машины раньше? Раз он почти все время крутился вокруг своего амбара. Как так могло случиться? Вот вопрос убийцы. Попробуй здесь, прошептал голос из самых глубин сознания Алана п е н б е р н а когда тот схватил свою шляпу и вышел из офиса. Это очень забавная идея, а л а н Ты будешь смеяться. Ты будешь смеяться, как дьявол. Предположи, что Тад б о м о н т был прав на все сто процентов во всем с самого начала. Представь, что есть монстр по имени Джордж Старк, шныряющий здесь повсюду, и элементы его жизни, элементы, созданные воображением Тада, оживают в действительности, когда это ему требуется. Когда они ему требуются, но не всегда там, где это ему требуется. Потому что они всегда появляются в тех местах, где это было как-то связано с жизнью их настоящего создателя. Поэтому Старку пришлось извлекать свой автомобиль из того гаража, г д е т а о т х р а н и т свой. Точно так же, как он начал свое земное существование, вылезши из могилы, в к о т о р о й его символически похоронил Тат. Тебе не очень нравится все это? Это ли невопль откровение? Ему это совсем не нравилось. Это не было воплем, и это даже не было забавно. Это наносило широкую и мрачную царапину не поперек всего, во что он до сих пор верил, но поперек того направления, по которому его приучили мыслить. Он заметил, что пытается вспомнить нечто сказанное Тадом. Я не знаю, кто я, когда пишу. Тад не был точен, но очень близок к истине. И что даже еще более удивительно, мне никогда не приходилось задумываться об этом до сего времени. Ты был им, не так ли? Тихо спросил Аллан. Ты был им, а он тобой. И вот каким образом рос убийца, папочка пригрел на шее ласку. Он содрогнулся, и выглянувшая как раз в это время из диспетчерской шейла б р и к х э м сидевшая за машинкой, удивленно сказала: "Сейчас слишком жарко для этого, Аллан. Ты должно быть появился откуда-то снизу с холода. Пришел снизу." Из чем-то, как я думаю, сообщил Лалон. Сядь на телефон, Шейла. Передавай все незначительное Ситу Томусу. Что-нибудь важное мне. Где клад? Я здесь. Радостный голос к л а д а раздался из туалета. Я думаю вернуться через сорок пять минут или что-нибудь в этом роде, крикнул а л о н Ты займешь мое место за столом, пока я не вернусь. Куда ты собираешься, Алан? к л а т уже вышел из мужской комнаты, запрятывая внутрь рубашку цвета хаки. На озеро. Быстро и коротко ответил шериф и покинул офис очень стремительно, либо для того, чтобы к л а т или Шейла уже не успели задать новых вопросов, либо для того, чтобы он сам не смог бы особо долго размышлять над тем, что он сейчас сделает. Такой уход без четко обозначенного намерения в данной ситуации был очень скверной идеей. Она вызывала не то, что беспокойство, она напрашивалась на убийство. Но то, что он думал, воробьи летают, просто не могло быть п р а в д о й не могло. Должно было найтись более р а з у м н о е о б ъ я с н е н и е Шериф все еще пытался убедить себя в этом предположении, пока он гнал свою машину из города в самую худшую беду в его жизни. Около дороги пять находилась зона отдыха, примерно в полумиле от участка Фази Мартина. Аллан свернул туда, движимый наполовину подозрением и наполовину предчувствием. Подозрение объяснялось весьма просто: черный торнадо. или нечерный торнадо, они не могли появиться здесь из Ладлоу на ковре самолет, или должны были управлять, что означало, что где-то поблизости должен находиться угнанный автомобиль. Человек, за которым он о х о т и л с я спрятал угнанный пикап х о м е р а Гамуша на парковочной стоянке около шоссе. Когда тот ему больше уже не понадобился, а то, что преступник проделал однажды, он как правило повторяет. Здесь он нашел три машины, стоявших рядышком: грузовик, пивовоз, новый Форд Эскорт и густо покрытый дорожной пылью Volvo. Когда Аллан вышел из патрульной машины, мужчина в зеленом комбинезоне вылез из туалета и зашагал к кабине грузовика пивовоза. Он был низкоросл, черноволос и узкоплеч. Совсем не Джордж Старк. Офицер! Дружески обратился он к Аллану и отдал ему небольшой военный салют. Алан кивнул в ответ и направился к трем пожилым леди, сидевшим за столиком для пикника и распивавшим кофе из термосов под аккомпанемент оживленной беседы. Хелло, офицер", сказала одна из них. "Мы чем-нибудь можем помочь вам? Или мы, может быть, делаем что-то не так?" спросили их встревоженные глаза. "Я только интересуюсь в а ш и л л э т и ф о р т и Volvo", ответил Аллан. Форт мой." сказала вторая дама. Мы все в нем приехали, а насчет в о л ь в у я ничего не знаю. Это разыскиваемая машина. Мой сын как-то разыскивал свою машину, но он такой забывчивый. Сорок три года, а я все еще должна говорить ему все в порядке, м м Сказал Аллан, одарив их лучшей улыбкой на тему: Полисмен ваш лучший друг. Никому из вас не пришлось увидеть, как приехал сюда этот Вольво. Они покачали головой. Может, вы видели кого-нибудь здесь еще, кому бы могла принадлежать эта машина? Нет, ответила третья дама. Она взглянула на него маленькими яркими глазками. Вы идете по следу, офицер. Извините, мэм, разыскиваете преступника, я подразумеваю? Ох, сказал Аллан. Он почувствовал замешательство. Что действительно он здесь искал? О чем он в сущности думал, попав сюда? Нет, мэм, я просто люблю Вольво. Мальчик, это звучит очень красиво. Это звучит просто чертовски мастерски. Ах, сказала первая дама, ну мы так никого здесь и не видели. Не хотите ли чашку кофе? Я думаю, она никогда не помешает. Нет, спасибо, ответил шериф. Желаю приятного дня, леди. Вам также, офицер. Хором ответили все трое, продемонстрировав удивительную трехчасную гармонию. Это заставило Алана еще больше ощутить свою нереальность и нереальность всего происходящего с ним. Он подошел к Вольво, попробовал дверцу водителя. Она открылась. Салон автомобиля напоминал раскаленный горячим солнцем чердак. Здесь кто-то еще недавно сидел. Он посмотрел в хвост салона и увидел пакет, несколько больше обычного именуемого для одежды, лежащий на полу. Аллан нагнулся между с и д е н ь я м и и поднял его. Носовые платки, красовалось на пакете. И шериф ощутил себя так, будто кто-то запихнул ему в желудок шар для б о у л и н г а Это еще ничего не означает, сразу проговорил голос протокола и разума. По крайней мере ничего обязательного. Я знаю, о чем ты думаешь о детях, но Аллан, эти вещи распродаются везде в дорожных киосках, где ты покупаешь жареных цыплят ради всего святого. И все же Аллан убрал пакет в один из карманов и вышел из машины. Он уже собирался захлопнуть дверь, но затем опять нагнулся. Он попытался заглянуть под щиток управления и никак не мог сделать этого на своих длинных ногах. Ему пришлось встать на колени. Кто-то запихнул еще один шар в его живот. Он издал неясный звук, тот звук, который служит у мужчин выражением попадания в трудно достигаемую мишень. Провода зажигания были прикручены к низу, а их медные жилы оплавлены. Это происходит, как знал Аллан, после их соединения друг с другом. Вольво был заведен горячей проволокой, а не ключом от зажигания. Затем уже здесь водитель разъединил эти провода, чтобы вырубить двигатель и оставить машину на парковочной стоянке. Значит, это правда, хотя бы частично. Большим вопросом остается, насколько велика эта часть. Он начал ощущать себя человеком, приближающимся все больше и больше к потенциально для него смертельной разгадке тайны. Аллан подошел к патрульной машине, влез в нее, включил двигатель и снял микрофон с вилки держателя. В чем же истина? Шептали протоколы разум. Боже, это был сводящий с ума голос. что кто-то забрался в дом Боманта у озера. Да, это возможная правда. Что кто-то, называемый Джорджем Старком, вытащил тот черный торнадо из Амбаров Фаззи Мартина. Продолжай, Аллан. Две мысли пришли к нему почти одновременно. Первая была о том, что если он свяжется с Генри Пейтоном. Из полицейского управления в Оксфорде, как ему говорил Харрисон, он, возможно, никогда не узнает, чем завершилась эта игра. л е й к л е н где располагался летний дом Тада б о м о н т а был смертельным концом. Полиция штата прикажет ему самому не приближаться к дому, особенно когда узнают, что человек, держащий там лис с двумя детьми, подозревается. не менее чем в 12 убийствах. Они захотят, чтобы шериф только заблокировал дорогу и больше ничего, пока они пришлют сюда армаду патрульных машин, может быть, броневик и, как мог предполагать Аллан, несколько подрывников и боевых вертолетов. Вторая мысль была о Старке. Они не думали о Старке. Они даже не знали о нем. Но что, если Старк реально существует? В этом случае Аллан склонялся к мнению, что присылка отряда патрульных, ничего не знающих о том, с чем им придется столкнуться в доме на Лейклейн, будет напоминать марш в мясорубку. Он положил микрофон обратно. Он должен заняться этим и заняться один. Возможно, это и ошибка, вероятно, даже. Но это то, что он собирался сделать. Он мог жить с мыслью о собственной глупости. Бог знает, что это уже случалось с ним и ранее, но он не мог жить, сознавая вероятность того, что он вынудил смерть женщины с двумя младенцами, вызвав по радио полицейскую подмогу, не зная подлинной ситуации. Аллан вылетел из зоны отдыха и направил машину. A Lake Lane.